«Пусть болтает», — думал Корнелиус, пока лекарь залеплял ему десны вязким и горячим, лишь бы сделал хорошие зубы. Либерея — это та самая библиотека византийских императоров, в основу которой легло собрание Великой Александрийской библиотеки и сочинение первых христианских вероучителей. 200 лет назад принцесса София, племянница последнего кесаря, привезла великому герцогу московитов это сокровище в приданное.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 Это по ценам столетней давности. А в наш просвещенный век король французский заплатил бы за неведомую комедию Аристофана или собственноручные записки Тацита пятьдесят, нет, сто тысяч ливров. Корнелиусу уже не казалось, что вальзер несет чушь. Кто бы мог подумать, что древняя писанина стоит такие сумасшедшие деньги? Сто тысяч ливров». «Ну, Аристофан, Тацит, это все пустяки, мой храбрый капитан!» Аптекарь наклонился вплотную к лицу Корнелиуса. В голубых глазках Вальзера восторженными огоньками горели отражения свечей. В приданом принцессы Софии находился сундук с тайными запретными книгами, доступ к которому имели только сами парфироносцы. «Что в том сундуке?»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 Не знаю, что это за страна такая, но лалами в России называют рубины. Обложка сплошь из рубинов, — дрогнув голосом, переспросил фон Дорн. Такое сокровище представить было легче, чем какой-то неведомый философский камень. Да, но увидев, каким алчным огнем загорелись глаза царя, пастор испугался. Понял, что обладателя такой тайны иванжевым не выпустит — И, пользуясь тем, что держали его вольно, Савентус бежал из Москвы. Сначала в Литву, оттуда в Польшу, а сел в Гейдельберге.